Джейсон, белый фасад дома мистера Леблана затерялся на фоне безликих полей. Если бы не дымок, вьющийся с из трубы, можно было бы подумать, что внутри еще спят. Отличный мотив – развернуться на все 180 градусов и побежать к Эмми с добросовестным оправданием, почему кошка все еще прячется у меня под курткой. Но я проделал такой путь не за тем, чтобы выкулить Мэйси на своих плечах. а чтобы забыть прежние размолвки с мистером Лебланом и начать все сначала. Так я себя и чувствовала, словно стояла на пороге нового начала, многих новых начал. Эмма влетела в мою жизнь с черничным отравленным пирогом и перечеркнула все то, что я знал, Показала, каким могу быть я, каким может быть мир. Теплым, уютным, ярким. Не только вот этой белизной, что заполнила все кругом, точно вакуум. Каждую минуту я все еще открывал это неиспытанное, неисследованное чувство любви и не знал, к какому именно финалу оно приведет. Знал лишь одно – у нас с Эммой. Все будет хорошо. Мистер Леблан даже не стал скрывать удивление при виде злейшего врага на своем пороге. Протер глаза пальцами, отгоняя мысли, что все еще спит и видит самый страшный из всех кошмаров. Чего надо? Как всегда, полон радушия и гостеприимства. И вам доброе утро, мистер Леблан. В такое прекрасное утро даже его постной физиономия не могла испортить мне настроение. Ни его надутые щёки, не сбивающие с ног метель, ни грозящее увольнение. Я к вам с подарком. Старик что-то начал ворчать, но тут же умолк. Когда головёшка его любимицы просунулась в свой расстегнутую молнию и приветственно мяукнула. Вы нашли Мэйси! Он расправил руки крыльями и потянул их к кошке. Как люк тянул свои к набору конструктора на день рождения и доставил домой в целости и сохранности, васливо добавил я для полного списка собственных заслуг. Где она была? Она как-то не обмолвилась. Она у вас очень молчалива. вся в хозяину. Грозные черные маслины его глаз зыркнули на меня из под лба, и я решил, что для сегодняшнего примирительного утра шуток, пожалуй, хватит. Она скреблась в окно спальни посреди ночи, наверное, замерзла и хотела погреться. Мы с мисс Эммой забрали ее на ночь к себе, накормили солями и напоили молоком. «Надеюсь, она у вас не соблюдает диету?» Мистер Леблан пропускал все мои остроты мимо ушей, словно у него в перепонках стояли фильтры, которые отсеивали всякую чепуху. Он нянчился с кошкой, обнимая на груди своими ручищами бревнами и почесывал ей шею. Ей-богу, начал бы улюлюкать, если бы меня там не стояло. В общем, свою задачу я выполнил, вы уж присмотрите за ней, чтобы она больше не убегала. Я оглянулся на беспокойство погоды, которая явно была недовольна и бесновалась без причины уже вторые сутки. А то в такой буран и замерзнуть недолго. Уже на последней ступени крыльца, когда мой ботинок погряз в бесконечной куче из ваты, за спиной послышалось «Спасибо, это очень много значит для меня. Впервые со дня нашего знакомства мне совсем не хотелось ни острить, ни злорадствовать». Я лишь коротко кивнул и разглядел такой же короткий кивок в ответ. Вот оно, новое начало. Всего один шаг. Ну или четыреста шагов по непроходимым сугробам могут перечеркнуть все плохое и проложить тропинку к чему-то хорошему. Как знать, может, когда я вернусь сюда в феврале, мы с мистером Лебланом станем добрыми, пусть и не друзьями, хотя бы соседями. Поборов в себе желание извиниться за случай с Беном и теми последствиями, что он привнес в жизнь этого несчастного старика, я поднял ворот и двинулся навстречу метели, навстречу Эмме, что ждала меня дома. Неповторимое чувство, когда кто-то ждет твоего возвращения, и я спешил как мог, работая ногами, как лопатами, почти устроил заплыв брасом сквозь снежное море и доплыл до крыльца на последнем издыхании. Меня ждал еще один счастливый день наедине с женщины, которую я любил, и которая любила меня. «Я дома!» – как же приятно кричать, это открывая дверь. Всю свою жизнь я входил в дом, и меня встречала недружелюбная тишина. Я ждал, когда услышу топот пяток Эммы в шерстяных носочках. Когда увижу ее блестящие глаза и мягкие завитки ее волос. Когда она стряхнет снежную крупу с моих плеч и согреет жарким поцелуем. Но ее пятки не спешили меня встречать, ее глаза не блестели, а завитки стали жесткими и колючими, как иглы ежа. Ее руки не потянулись ко мне, чтобы нежно очистить плечи, а губы сжались в короткий отрезок, где явно очерчивалось начало и конец. Она прислонила свою прекрасную округлость к спинке дивана и стояла без движения с телефоном в руке. Радостное предвкушение поддалось тревоге. Что-то случилось с мамой. Или отец попал в аварию по пути на работу. Я ведь уговаривал его купить машину поновее, а его старый драндулет не годился для испытаний снежным тайфуном. Я тихо снял куртку и почти бросил ее на вешалку, следом полетели ботинки. Эмма не смотрела на меня. Она приклеилась глазами в невидимую точку перед собой. Лишь подойдя к ней вплотную, я понял, что она, наконец, меня заметила. «Эмма, что такое?» Пальцы потянулись к ее локтю, но тот с ненавистью вывернулся из моей хватки, точно из лап хищного зверя. «Я думала, что вижу тебя настоящего», — болезненно проговорила Эмма, уничтожая меня взглядом, уменьшая до размера противного таракана. «Думала, что ты не такой, как Гэбрио, но как я ошибалась». Пятнадцать минут. Примерно столько меня не было, и все полетело к чертям. Мне захотелось схватить Эму за плечи и встряхнуть хорошенько, чтобы выбить эту дурь из ее головы, чтобы заготовленные уничижительные слова вывалились из нее, как горсть монет из дырявого кармана, и никогда не зазвучали вслух, но мне было не дотянуться до нее. Стоя в полуметре, она умудрилась оказаться за мириады световых лет от меня. И что-то подсказывало, что она не позволит ее коснуться. «Что ты такое говоришь, Эмма? Что произошло?» «Ты соврал мне, Джейсон!» — выплюнула Эмма мне в лицо. «Соврал! И бровью не повел! Заставил поверить, что что-то чувствуешь ко мне! Затащил в постель, а сам до сих пор встречаешься с Сид!» Молния шибанула меня в самое темечко и прожгла зигзагообразную дыру до самого сердца. Я уронил глаза на телефон в руке Эммы. Он рожал в унисон с ней. Пятнадцать минут. Каких-то грёбаных пятнадцать. Так мало для того, чтобы добраться до соседнего дома. Так много для того, чтобы созвониться сид и узнать правду. Я и вправду верил, что моя ложь не всплывёт, как дохлая рыба жабрами кверху. Я ведь сам ее и убил. Бабахнул по ней взрывчаткой и заколол острогой. «Эмма, дай мне все объяснить», — взмолился я, ища хоть проблески надежды в ее темных глазах, но она даже не смотрела на меня. Зелень в них обуглилась до черноты. «Что бы ты ни сказал, это ничего не справит, Джейсон. Я думала, что отыскала хоть что-то настоящее в этой жизни, но и оно оказалось ложью». Эти два дня были ложью, все, что было между нами, было ложью. Нет, пусть она станет вырываться, пусть влепит оплеуху, пусть взорвется и накричит, но не станет вот так бездушно говорить о том, что все кончено. Будто ей безразлично то, как я говорил ей о любви, как целовал ее в шею, как сплетал пальцы с ее пальцами в неразрывный замок. Пусть делает, что хочет». но хотя бы взглянет на меня, и я схватил ее за плечи. «Эмма, все, что было между нами, было правдой, было тем настоящим, что ты искала». «Только все это время ты все еще был Сид с непоколебимой выдержкой, ровным, как новый асфальт, голосом», — говорила она. «Вынудил пойти на измену. Она ведь моя подруга Джейсон. Я знаю». А ты знал, что она ждала от тебя признания в любви? Что? В тот вечер, когда ты умчался в аэропорт, Эмма с такой горечью улыбнулась, что я физически ощутил ее муки. Значит, ты чуть не признался в любви одной, потом выбрал удачный момент, чтобы признаться в любви другой. Да нет же, Эмма, тряхнул я ее. Не собирался я признаваться ей ни в чем. Я хотел расстаться, слышишь? тот вечер я собирался бросить Сид, но позвонил отец и сообщил о маме. Я должен был лететь домой и не хотел сводить наше расставание к пятиминутному разговору. Хотел сделать все как следует, когда вернусь. — И как? Получилось? — ядовито хмыкнула Эмма. — Получилось все сделать правильно? — Нет. — Потому что уже несколько недель я боролся с чувствами к тебе, но так и не победил. «Любовь не самый простой враг. Я прятался в отношениях с Сид, чтобы заглушить боль от того, что ты с Уиллом. Я думал, вы счастливы, не хотел мешать, ведь больше всего на свете хотел бы сделать тебя счастливой. Но когда ты сказала, что вы расстались...» «Я правда хотел сперва расстаться, Сид, а уж потом открыться тебе. Но мамин инфаркт? Значит, твоя мама всему виной?» Ты переворачиваешь все с ног на голову, потому что злишься на меня. Закричал я от отчаяния. И я понимаю твои чувства, но клянусь, я не желал сделать больно ни тебе, ни Сид. Между нами ничего не может быть, потому что я ничего к ней так и не почувствовал. А к тебе я перестал метаться и попытался пробраться взглядом к самому сердцу Эмми. А к тебе я столько всего чувствую, что меня разрывает. Это ты называешь не настоящим, я впервые в жизни кого-то полюбил. Из всех женщин мира я полюбил ту, которая отравила меня пирогом, из-за которой меня поколотили, которая насмехалась надо мной и всегда ставила на место. Нет, Эмма, то, что между нами самое настоящее, что было в моей жизни. Но ты собрал, ты знал, что измена Габриэла разбила мне сердце и поступил точно так же Сид. Сделать из меня вторую сирену Ван Мейер. Да. Прости. Прости, прости!» Третий раз вышла не просьба, а настоящий вопль. Я схватился за голову, не веря, что эти два дня закончатся вот так. «Я идиот! Скатила, Я соврал тебе и все это время врал Сид! Но ты никогда не станешь второй сирены Ван Мейер. Ты самая светлая и чистая из всех, кого я знаю!» Я почти упал на колени перед Эммой, сжимая ее руки в своих. Первым делом, как я вернусь в Л.А., я объясню Сид. Я все исправлю. Слишком поздно, Джейсон. Если бы звуки были видимы, осязаемы, то голос Эммы остался бы прозрачным. Она говорила так, будто я для нее больше не существовал. Бабушка всегда говорила, тот, кто обманул однажды, обманет снова. Я не хочу больше быть обманутой, Джейсон. Каждый капилляр в моем теле разорвался. И кровь хлынула фонтаном. Я наполнялся изнутри кровавым месивом, как бокал вином. Но Эмма не хотела его пить. — Уходи, — тихо сказала она. — Прошу тебя, уходи! Пятнадцать минут. И женщина, которую я полюбил, выставляла меня вон. Если бы я не погнался за этой чертовой кошкой, Если бы не выронил телефон в сугроб уже во второй раз, Сид бы позвонила мне, не Эмми. Но, конечно, Мэсси ни в чем не виновата, а мне бы лучше посмотреться в зеркало, если я хочу увидеть козла отпущения. Чередя если, самым важным было, если бы я не соврал Эмми, а Сид. Это если самое правильное. Без единого «прощай» или «дай мне время» Эмма просто прошла сквозь меня призраком и закрыла дверь на террасу. Рисование успокаивало ее, но можно было даже не надеяться, что через 20 минут вождений кистью по холсту она выскочит оттуда на крыльях любви и скажет не уходить, позволит остаться. Стекло задребезжало, когда хлопнула дверь, и это было самое отчетливое прощай, что я когда-либо слышал в жизни. Я тихо подошел к окнам, что выходили на террасу и попросил время остановиться, запомнить плавные линии ее спины и каждый рожок кудрей. Эмма сидела ко мне спиной и глядела то ли на мольберт, то ли на хлопья снега, бушующий в безумном танце. Пять минут ушло на то, чтобы собрать кое-что из вещей в спортивную сумку и уйти, как того хотела Эмма. Мне оставалось брести по снегу до хоть какого-нибудь участка дороги, который успели расчистить, чтобы взять такси до дома родителей. Но меня не волновала буря снаружи так сильно, как буря внутри. Теперь-то уж точно мы с Эмой встретимся в феврале, когда она отдаст мне ключи от дома и навсегда уедет из Берлинтона и моей жизни.